Эпилог. Декабрь 2010 года. Карл недолюбливал поздние декабрьские дни со слякотью на дорогах и рождественской иллюминацией повсюду. К чему это внезапное восхищение снежинками и растрата последних мировых энергоресурсов. Он терпеть не мог такую голематью, а сегодняшний день как нельзя более соответствовал подобному настроению. «К тебе, гости!» – с порога сообщила Роза. Мерк обернулся, готовый проворчать, что могли бы, черт возьми, заранее предупредить о визите. И его желание не изменилось, когда в кабинет вошел Берге Бак. «Какого черта ты тут делаешь? Неужели хочешь опять досадить мне чем-нибудь? Как ты вообще смог прийти?» «Я привел с собой Эстер», — сказал он. «Она хочет тебя поблагодарить». Карл замолчал. На женщине был пестрый платок, закрывающий шею и голову. Она дала ему возможность неторопливо рассмотреть свое лицо. Сначала ту сторону, которая была лишь слегка обесцвеченной и припухлой, а затем и ту, над которой изрядно потрудился пластический хирург. Там все еще виднелись черные струпья. Марля наполовину скрывала ее. Эстер смотрела на Карла одним сверкающим глазом, второй был закрыт. Потом она медленно приоткрыла его, словно не желая напугать и зная, что в нем нет такого же блеска. Глаз был молочно-белым и мертвым. «Бергий рассказал, что вы позаботились об устранении Линаса Верславаса. Я обязана поблагодарить, иначе я никогда больше не осмелилась бы выйти из дома». Она держала в руках букет, и Карл уже смущенно протянул за ним руку, как вдруг женщина спросила, можно ли увидеть осада. Полицейский медленно кивнул Розе, и пока таня привела Асада, они стояли молча и ждали. Такой вот оказалась благодарность. Наконец появился Асад. Он не произнес ни слова, пока женщина представлялась и высказывала ему свою признательность. «Большое спасибо, Асад!» С этими словами она протянула ему цветы. Асад с трудом поднял левую руку и взял букет. «Я очень рад!» — сказал он. Его голова все еще слегка тряслась, когда он говорил, но уже значительно меньше. Он с трудом улыбнулся и попытался поднять правую руку, чтобы попрощаться. Но у него не получилось. «Давай я поставлю их в вазу», — предложила Роза. А Эстер Бак обняла осадой и кивнула на прощание. «Скоро увидимся. С первого января приступаю к работе в подвальной сокровищнице. Регистрация краденных дел ведь имеет кое-какое отношение к работе полиции», — выдал Бак на прощание. Черт возьми, он теперь будет ошиваться в подвале. А вот и свежая почта подоспела, Карл. Для тебя сегодня открытка. Приятная картинка, наверняка тебе понравится. Как только прочтешь, будем выдвигаться. Роза протянула Карлу открытку, на которой красовалась огромная загорелая женская грудь, скромно прикрытая надписью «Счастливого времяпрепровождения в Таиланде». На фоне виднелся пляж с пальмами и гирляндами. Карл перевернул открытку с дурным предчувствием. «Дорогой Карл, привет тебе от давно не проявлявшегося кузена. Хотел только сообщить, что я записал свою, нашу историю о смерти папеньки. Вот только контракта с издательством мне пока не хватает. Может, у тебя есть какие-нибудь идейки о том, кого это может заинтересовать?» «С наилучшими пожеланиями, Ронни». Карл покачал головой. Этот человек все больше и больше осваивал дар распространять вокруг себя радость. Он бросил письмо в мусорную корзину. «Роза, почему нам так необходимо туда ехать? Я не вижу особого смысла». Роза стояла в коридоре за спиной осада, готовая прийти ему на помощь при одевании куртки. «Потому что нам с осадом так нужно. Достаточное объяснение?» «Садись назад», — скомандовала она пятью минутами позже, подкатив на старом форде и припарковав эту консервную банку прямо на тротуаре перед полицейским управлением. Карл выругался. Лишь со второй попытки ему удалось втиснуться в автомобиль. Черт побери Маркуса Якобсона со всеми его бюджетами. Около десяти минут они пробирались сквозь плотный поток, расступающийся перед ними, пока Роза экспериментировала с правилами дорожного движения, в ритме стаката крутила рулем и ловко управлялась с коробкой переключения передач. Затем она выкатила автомобиль на капельвай небрежно остановив его практически поперек дороги между двумя неправильно припаркованными машинами. Улыбнулась, вытащив ключ зажигания, и сообщила, что вот они, наконец, и у полицейского кладбища. «Слава тебе, Господи, что мы оказались тут при жизни», — подумал Карл и вышел из машины. «Он покоится вон там», — констатировала Роза и взяла осада под руку. По снегу он шел очень медленно, но и это было большим прогрессом за последние несколько недель. «Вон!» — она указала на могилу примерно в пятидесяти метрах от них. «Смотри, осад они установили памятник». «Ну и хорошо», — ответил он. Карл кивнул. Дело Нета Германсен чересчур дорого обошлось им троим. Он прекрасно понимал, что необходимо поставить в нем финальную точку. Журнал 64 нужно было закончить, и Роза решила завершить его в рождественском духе. Ель, новогодние венки, шишки. «А это кто?» Она указала в направлении седой женщины, направлявшейся к могиле с одной из боковых дорожек. В свое время старушка явно была выше. Теперь же возраст и жизнь согнули ее позвоночник, так что шея располагалась почти перпендикулярно относительно линии плеч. Они остановились на мгновение и принялись наблюдать, как женщина роется в полиэтиленовом пакете, после чего она извлекла какой-то предмет, издали похожий на крышку картонной коробки. Затем наклонилась к памятнику и поставила на него этот предмет. «Что она делает?» – громко спросила Роза и потащила за собой своих спутников. Они отчетливо разглядели надпись на памятнике уже с расстояния десяти метров. «Нетта Германсен, 1937-1987. И ничего больше. Ни даты рождения, ни даты смерти, ни мужней фамилии Россен. Никакого покойся с миром». Это было ровно то, на что хватило ее наследство. «Вы были знакомы с ней?» — спросила Роза у пожилой дамы. Та покачала головой, глядя на грязь на могиле. «Есть ли что-то более жалкое, чем могила без цветов?» — ответила она. Роза приблизилась к ней вплотную. «Вот!» — она протянула женщине нелепое украшение с бантами. «Все-таки Рождество, вот я и подумала, что это подойдет. Старушка улыбнулась, согнулась в три погибели и положила украшение на камень. «Да, простите, вы ведь спросили, знала ли я Нетте?» «Я Марианна Ханстхольм, учительница Нетте. Она была очень дорога моему сердцу, поэтому я и пришла сюда. Я узнала обо всем из газет обо всех этих жутких людях, которых арестовали, о человеке, стоявшем во главе шайки и виноватом во всех несчастьях Нетте. Мне лишь жаль, что я так с ней и не связалась. Мы словно исчезли друг для друга». Она растопырила в стороны тощие руки. «Такова уж жизнь. А вы кто?» Она кивнула им, приятно улыбаясь. «Мы те, кто обнаружил ее». — ответила Роза. — Простите, пожалуйста, но что такое вы чуть ранее поставили на памятник? — поинтересовался осад подходя к могиле. — А, это короткая фраза, которая, как мне кажется, всегда должна ей сопутствовать. Старушка с трудом наклонилась и взяла в руки небольшую дощечку, больше всего напоминавшую разделочную доску. Повернув лицевой стороной, она подняла ее вверх. Я нормальная, гласила надпись. Карл согласился про себя. Да, наверняка она это была нормальной когда-то.